Роль манады в эволюции личности. Прочла приложенное письмо и захотелось помочь автору его разобраться в сложном комплексе человеческого существа. Но прежде всего, должна сказать, что буддисты не утверждают, что человек есть то или же бог совершенный и вечный. Это утверждение принадлежит последователям веданты. Кроме того, Не следует думать, что присутствие в нас или же наша приобщённость к совершенному божественному началу делает всякую эволюцию бессмысленной. Наоборот, только наличность в нас этого вечного начала и делает возможным эволюцию. Ибо вся вселенная, всё бытие имеет существование лишь благодаря этому жизнедательному началу. Именно совершенство И вечность этого божественного начала в его потенциале является залогом того, что и человек, носитель его, может вечно совершенствоваться. Признавая неизменность и совершенство божественного начала, ведантисты признают и всю сложность человеческого существа как отражение вселенной, этого комплекса комплексов. Макрокосм находится в непрестанном процессе разворачивания или становления, так и человек-микрокосм неустанно раскрывает и накапливает новые возможности, именно благодаря присутствию в нём совершенного, вечного, божественного потенциала. Буддисты отрицают существование неизменной души в человеке и во всём бытии. И в человеке, и во всей проявленной вселенной они видят непостоянство и приходящее, или говоря современным языком, эволюцию всего сущего. Но ни один просветлённый буддист, онтологические представления которого ближе всего к современному энергетическому мировоззрению, не будет отрицать существование божественной энергии в человеке, которая в основе своей вечна, и неизменно потому безразлично назовём ли мы эту энергию богом духом или вечным свидетелем или даже божественным огнём величественное трансцендентальное значение её от этого не изменится полезно вспомнить что сказано в огнье йоги параграф 275 Виданта правильно указывает, что дух остаётся неприкосновенным. Огненное зерно духа остаётся в стихийной цельности, ибо значение стихий неизменяемо, но и монации зерна изменяются в зависимости от роста сознания. Так можно понять, что зерно духа есть частица стихийного огня. А накопленная вокруг него энергия есть сознание. Значит, Виданта имела в виду зерно, а буддизм говорит о совершенствовании оболочек. Так вполне сочетается подвижное с неподвижным. Вполне понятно, что Будда, устремлявший человечество к эволюции, указывал на свойство подвижности, тогда как Виданта имела суждение об основе. Можно прибавить к пламени огня любой химический состав, и тем изменить цвет и размеры его, но стихийная сущность огня останется неизменной. Не вижу противоречия основ веданты с буддизмом.